Глава пятая. Не мог же это быть он. Или мог? Если подумать, то он мог привести сюда брата. Князь часто занят, а дорога в Академию занимает много времени. Логика в этом была. Черный дракон не приблизился, но приземлился на площадку перед Академией незадолго до нас. Как будто и правда ждал. Когда мы долетели до площадки, Его уже не было. Родители перевоплотились, мама принялась за наставление для Сии, а папа положил руку мне на плечо. — Ты тоже видела? — спросил он, глядя на ворота, куда тонким ручейком заходили ученики и родители. Я кивнула. Со стороны отец казался спокойным, его лицо ничего не выражало. Но я видела, за эти годы научилась понимать что он сильно раздражен. Наверное, как и я, не ожидал тут встретить Реджиуса. Если столкнешься с ним там, старайся избегать. Если не получится, можешь дерзить, вести себя отталкивающе, давать пощечины, бить. В случае конфликта я прикрою. Но он не должен общаться с тобой долго. Иначе может вспомнить, понять. Хорошо. Я и так собиралась избегать его. До крайних мер, надеялась, не дойдет. Мы зашли в главное ворота вместе с остальными и направились не в главное здание, больше похожее на крепость, а к одному из домов поменьше. Там папа что-то подписал, поставил свою печать. Нам сией дали небольшие листы желтой бумаги, где были написаны наши имена. Дальше родителей не пустили. Они передали нам наши небольшие дорожные сумки и тепло попрощались. Мама готова была расплакаться, но сдержалась. Было страшно и волнительно, но к месту, где распределяли на факультеты, мы шли уже сами. Я с предвкушением разглядывала внутренний двор Академии. Широкая дорога вела прямо к центральному входу. Слева была площадка. Справа несколько домиков, каменных и деревянных. Рядом с дверьми деревянных были таблички с цифрами. Пока ничего не понятно, и сложно представить, что вскоре я все здесь буду знать. Кустов почти не было, только газоны и молодые деревца. — Ты куда запишешься? — спросила Сия. — Как будто выбор большой. — Пойду на травничество. — А, ну да. Беззаботно отозвалась она. «Жаль, что общежития будут разными. Но ты ко мне приходи, это не запрещено». «А ты как?» «Выбрала между магией стихий и управлением?» «Запишусь на боевое». «Ты же мне поможешь?» Я остановилась в удивлении, глядя на сестру. «Нет, я же не думала. Она вообще серьезна. Почему именно туда?» — Зачем? — я не понимала. — Там мальчиков много, — хихикнула сестра. — И все такие тренированные. Но не обязательно же учиться с ними. — Это будет сложно. Я надеялась, что переубежу ее. С боевыми заклинаниями я-то тебе никак не помогу. — Вообще-то я уже достаточно взрослая, чтобы и самой справиться, — надула губки сия «Не спорь. Я драконица, в конце концов». «Но...» Сестра схватила меня за руку и отвела в сторону от дорожки. Там Сия, оглянувшись и убедившись, что на нас никто не обращает внимания, зашептала. «Пожалуйста, я точно справлюсь сама. А папа сказал, что ты уже согласилась помочь с магией». Я вдохнула-выдохнула. Папа, похоже, уже знал, что Сия выберет боевой факультет, и не сказал мне. Но спорить с ним не стоит. Это я уяснила уже давно. «Мне надо настроиться», — призналась я. Это не работало просто так. Очень многое зависело от моего желания. Если не хотела передавать энергию, то ничего не получалось. Сияна мягко взяла меня за руки и приготовилась, с радостным ожиданием смотря на меня. Я решила, что этот ребенок будет под контролем преподавателей и ничего все равно не натворит. Прикрыла глаза и отпустила магию, чтобы она полилась. Затем направила поток прямо к сестре. Она тоже это почувствовала. И заулыбалась во весь рот. Отдав почти половину, я остановилась. «Спасибо, сестра!» Она обняла меня. «Буду тебе должна. Что ты хочешь?» «Познакомь меня с каким-нибудь нормальным парнем», — хмыкнула я. «Не хочу замуж за старикашку, которого найдет папа». О -о -о, говорят, выбор там есть. Найду», — пообещала сестра. «Пойдешь со мной, посмотришь, как я пройду?» «Я что-то волнуюсь». «Давай, заодно на женихов посмотрю», — пошутила я. «Мы зашли в одно из длинных зданий». Что-то все они похожи, не представляю, как тут потом не путаться. Распределение проходило в нем, в большом зале, где стояли пять столов. Возле некоторых студентов просто записывали на факультет, предварительно сверившись со списком. Мне надо было именно к такому столу. Записаться на травничество. Сестра же, продолжая держать меня за руку для храбрости, пошла к другому, на котором стояли несколько артефактов кристалл, показывающий склонность к стихии, шар, определяющий потенциал силы. Очередь быстро подошла до нас. Я шепнула сестре, что все получится. Сжала напоследок ей руку и отступила в сторону. Проблем не возникло. Она отдала листок с именем, ответила на пару вопросов, а затем коснулась артефактов по очереди. Кристалл вспыхнул оранжево-желтым на что у человека, принимающего документы, поднялись брови. А шар засиял довольно ярко, и брови уползли до линии волос. Сия была довольна. Кажется, ее магию сочли необычной, но это, наверное, хорошо. Сестра любила выделяться. Ее без проблем записали на боевой факультет. Сия подбежала ко мне и радостно обняла. «Спасибо! Я узнала, где столовая». Подожду тебя там. А ты иди, записывайся быстрее. Там же очередь везде. И она убежала. да Это ягоза оставила рядом со мной свою сумку. Делать нечего. Чашка вздохнув, я взяла обе сумки и повернулась, собираясь пойти к другому столу. И чуть не врезалась в кого-то. Нет, не в кого-то, а в младшего княжича. Что за невезение? Отступив на шаг, я пробормотала извинения и попыталась побыстрее уйти. «Стой!» — он схватил меня за локоть. «Что вы там делали на траве? Ты ей как-то помогла?»